Четырнадцатое. На короткое мгновение мне показалось, что я умерла. Сердце не билось, грудь не вздымалась, дыхание не обжигало губы, а в глазах потемнело. Короткой вспышкой в голове промелькнула мысль, что нужно попытаться закричать, заявить самой себе о том, что не хочу умирать, но крик застрял в горле. Я подавилась им и начала задыхаться, когда громкий женский визг заново запустил мой, в ужасе оцепеневший организм. «Кайла, кто-нибудь вызовите скорую». Я неуверенно приоткрыла глаза, но не смогла ничего увидеть. Мир превратился в одно белое шумное пятно. Постепенно, начав различать тени, я отчаянно щурилась и прижимала колени к груди. «Что с ней?» «Мадам Ришар! Мадам Ришар! Скорую! Что произошло?» Девушка, от которой пахло истерикой и дешёвой туалетной водой, упала на пол рядом и, вцепившись в мои плечи, стала трясти с такой силой, что меня чуть не стошнило. Едва ворочая языком, я попыталась послать её, но вместо слов выдала протяжное мычание «Мадам, слышите? Вы меня слышите?» «Конечно, она тебя слышит. Орёшь ведь, как резаная», ответила другая, судя по голосу, более взрослая женщина. «Иди закрой магазин, и я разберусь тут сама». Я всхлипнула когда картинка перед глазами стала проясняться. Словно ангел, сошедший с небес, передо мной сидела женщина возраста моей мамы. Густые светлые волосы и голубые глаза вместе с тёплой улыбкой действительно делали её похожей на ангела. «Мадам, откройте глаза. Что бы ни случилось, всё закончилось». Мягко попросила она и положила руку на моё колено. «Я...» «Не говорите ничего. Сейчас вам нужно прийти в себя. Ваша нога...» «Что с моей ногой?» — воскликнула я и опустила взгляд ниже. «Дерьмо!» По лодыжке тонкими струйками стекала кровь. Не сразу догадавшись, откуда она берётся, я нащупала углубление подушечками пальцев. Тогда кровь перестала идти, и я увидела след от зубов. Форма челюсти напоминала человеческую, что не могло не радовать... Не хотелось бы, чтобы ко всему прочему прибавились оборотни, вампиры или нечто подобное. Впрочем, то, что меня укусила консультантка, выглядело не менее странно и пугающе. Скорая и полиция явились буквально через 10 минут после того, как поступил звонок. К их приезду я почти полностью пришла в себя, но предпочла не торопиться вставать на ноги. «Меня будут допрашивать, ведь именно этим и занимается полиция». У меня спросят, что случилось, а я не смогу ничего ответить. Кайло, которую я искала взглядом, но которую уже куда-то увели, уверена, что тоже. И всё это случилось в примерочной, а значит, камеры видеонаблюдения ничего не зафиксировали. В голове роились мысли, одна хуже другой. Испугавшись, что меня заберут в полицию, я почувствовала, как по щекам потекли слёзы. Вокруг все суетились, бросая на меня короткие взгляды, а потом я услышала голос. Кто-то попробовал задержать его у входа в примерочную, но, скорее всего, задержать Этвуда был не в силах даже сам Господь Бог. «Не пускайте!» — крикнул кто-то. И в ответ раздалось шипение рации. «Полиция!» «Молодой человек, вам сюда нельзя! Пропустите скорую! Я могу набрать мэру. Она расскажет вам, кому сюда можно, а кому нет!» В голосе Габриэля звенела злоба. Он был рассержен. «Безумно!» Когда ботинки оттуда заскрипели совсем рядом, я подняла голову и жалобно всхлипнула Он тут же опустился на корточки, каким-то очень странным взглядом блуждая по моему лицу. Словно они сразу меня узнав, Габриэль замотал головой и нахмурился. «Там, где ещё пару часов назад ничего не было, отчётливо виднелся шрам, а глаза цвета янтарного виски обуглились» превратившись в две чёрные бездны. Безумно притягательные бездны. Черты его лица поразительно сочетались друг с другом. Потрескавшиеся губы, надбровные дуги, впадины под высокими и широкими сколами. Очевидно, я сильно ударилась головой и уже не отдавала отчёт о том, что бессознательное решение чувствовать себя в безопасности рядом с ним в корне неверно. «Забери меня», — заскулила я, потянувшись к его шее. «Пожалуйста, Габриэль, я не хочу в больницу или полицию». Что-то быстро обдумав, он просунул одну руку мне под лопатки, другая, мозолистая ладонь, легла под колено и двинулась выше, срывая с губ смущенный стон. Подняв меня над землёй, Эдвуд вот посмотрел на обнажённую грудь. Не мог не посмотреть, но я его не осуждала. Платье, которое я, потревоженное взбесившейся консультанткой, не успела надеть, прикрывало ноги и пупок. Всё, что находилось выше, оставалось обнажённым. Словно оценивая драгоценный груз, он слегка встряхнул меня и натянуто улыбнулся. «Надо тебя одеть». Кивнув, я подтянула лифт и скрестила руки так, чтобы платье не убежало. Молния на спине была расстёгнута, а чтобы застегнуть её, пришлось бы встать на ноги. Я очень сомневалась, что прямо сейчас они способны удержать меня вертикально, и поэтому отрицательно замотала головой. На зудящей лодыжке... Быстро синели следы человеческих зубов, но крови оказалось не так много, чтобы заляпать всю примерочную. Тёмная, очень плотная, на вид жижа, в которой стоял Габриэль, принадлежала не мне. Кайла. «Что с Кайлой?» — просипела я, засуетившись, поскольку желудок скрутило, а в глазах и заплясали искры. Полиция опрашивала других сотрудников магазина, не подходя к нам. Девушка-менеджер, бледная, как труп, дрожала, обхватив себя руками. «Она жива, просто сильно ударилась головой и потеряла сознание». Наконец ответил Габриэль, поправив меня в своих руках. Криво улыбнувшись, он обратился к полицейскому. «Мадам Ришар явится в участок для выяснения обстоятельств дела, когда придёт в себя. Платье запишите на мой счёт». «Но...» Он стиснул челюсть. Я не видела его взгляд, но, полагаю, он обещал многое. Полицейский тяжело выдохнул и махнул рукой, пропуская нас к выходу. Посетители и сотрудники толпились в дверях, пытаясь разобраться в том, что произошло. Прижавшись к Габриэлю, я уткнулась носом в твёрдую грудь. Он пах табаком, ванилью и чем-то пряном, и больше не раздражал меня так сильно, как в наше первое знакомство. Всё же оставалось в нём что-то человеческое, раз он приехал за мной, даже если приехал, преследуя исключительно свои злобные цели. «Давай, Проблемс. Полезай в машину». Наклонив голову, произнёс он самым сексуальным в мире французским акцентом. «Ты мне дал кличку?» Я подняла голову, и мы чуть не стукнулись носами. Едва уловимое напряжение протянулось от его губ к моим. «Плохо. Очень плохо». И в телефоне так подписал. «Проблемс. Не брать трубку». «Чего же тогда взял?» Давай, садись в машину, пока я не сообщил полиции, что ты уже пришла в себя. И, опуская меня на землю, цокнул языком. Что-то ты быстро оклемалась. Мне нравилось висеть у него на руках. Его предплечья были горячими и такими мускулистыми, что я чувствовала себя лёгкой, практически невесомой. Мне нравилось ощущать себя такой и прижиматься к мужчине, позвоночник которого не хрустел от тяжести моего тела. Уже привыкла. Отозвалась я и пошатнулась, наступив босыми ступнями на шершавый асфальт. Обстоятельства не располагали к тому, чтобы любоваться прекрасными видами залитого солнцем Парижа, но я не могла не обернуться. Грудную клетку сковала от страха увидеть молодую консультантку с головой, накрытую белой тканью, но ну скорая вынесла её без прилагающихся к трупам атрибутов — Я с облегчением выдохнула и посмотрела на объяснующуюся толпу у входа в магазин. Впрочем, ни одна я любила подглядывать. Толпа смотрела в ответ. «Он меня сфотографировал!» — вскрикнула я, когда какой-то доходяга достал телефон, забыв выключить вспышку. Этот, уже почти занявший водительское место, вынужденно высунулся обратно. «Кто?» — устало вздохнул он. Я ткнула в рыжего пальцем. «Садись в машину, пока твои голые сиськи не украсили все местные таблоиды», — велел он и направился обратно к магазину. Я тут же распрямила плечи, вспомнив сломой матери о том, что, когда горблюсь, похожа на подстреленного страуса. Габриэль же напоминал большого породистого бенгала. Длинные ноги, широкие плечи и прямая, как у девочки-соседки из балетной школы, спина. а В его походке угадывалось поровно всего — и угрозы, и грации, и секса. Этого-то выхватил из руки парня телефон, удалил в нём фотографию, а затем швырнул мобильник себе под ноги и наступил на него каблуком, прокрутив так, чтобы телефон размазался по асфальту. Подоземлённые взгляды публики достал из кармана несколько мятых купюр и швырнул в рыжего. Слегка испугавшись его грозного вида, я забралась-таки в машину и даже пристегнулась. «Зря ты, конечно, разбил телефон. Фотографии сохраняются в облаке». «Сама потом разберёшься. Я сделала всё, что мог». Хмуро ответил он и пристегнул ремень безопасности. «Ты что-нибудь слышала перед обмороком?» «В смысле?» Этвот развернул голову, смерив меня резко потускневшим, усталым взглядом. «А, ты об этом?» Скрестив руки на груди, я уставилась перед собой, промелькнувшая в голове мысль, «А видел ли он то, что видела я?» показалась немного запоздалой. «Видел ли он ту Кайлу, которая укусила меня за ногу? И если да, то почему так спокойно на всё отреагировал?» «Почти ничего. Я ничего не разобрала». «Никаких «прости меня, отец». Нет, ничего не было». Брабаня длинными пальцами по рулю, он спросил, «Отвезти тебя домой или хочешь пообедать?» «Я бы и не отказалась от чего-то вредного и жирного». Без двусмысленных намёков призналась я. «Далеко собралась в таком виде», — осведомился Этвуд. Когда машина остановилась на парковке, Макдоналдса и мой гастрит, учуяв аромат фри и говяжьих котлет, поспешил наружу. В том, что выглядела я не очень, Габриэль, конечно, оказался прав. Но всё равно, обидевшись, я пробормотала. «Что не так с моим видом? В Амстердаме есть такая улица, «Понятно, можешь не продолжать», — я закатила глаза вот покинул машину, но перед тем, как уйти, наклонился и засунул голову обратно в салон. «Что тебе взять?» «Ну, а твой вкус?» В его машине царила едва ли не стерильность. Я провела по приборной панели, надеясь собрать несколько пылинок в подтверждении того, что он нормальный человек. Но подушечка пальца стала даже чище, чем изначально. Немыслимо. «Я была бы не я, если бы не воспользовалась возможностью порыскать в салоне». В подлокотниках лежали маленькие бутылочки с водой и влажные салфетки, прямо как в салоне такси представительского класса. Только вот я находилась не в такси, а в модной гоночной тачке крутого, но явно чрезмерно делового чувака. Должно же здесь найтись хоть что-то, характеризующее его как личность. По старинке я засунула руку в кармашек за сиденьем надеясь достать пару женских трусиков, но вытянула лишь странный глянцевый журнал, один из тех, что раздавали плестать в самолётах. «Ну всё», — нахмурилась я, с угрожающим видом уставившись на бардачок. «Ты-то мне всё сейчас расскажешь про этого загадочного мистера стерильность». Люди всегда прятали свои грязные секретики в бардачке. Например, Мой отец возил там пушку, из которой впоследствии сам себя и застрелил. Однако бардачок от вода оказался пуст. Ощупав полость, я не обнаружила никаких следов того, что здесь вообще побывала чья-то рука помимо моей. Никаких женских трусиков, презервативов или что там обычно валяется у холостых мужчин с неприличными сумками на банковских счетах. Неужели ни одна из моделей, которых, несомненно, он здесь катал, «Не оставила в салоне помаду». Нахмурившись, я задалась вопросом, «Почему так часто думаю о том, где и с кем он проводит время?» Внятного ответа из мозгового центра не поступило, поэтому я отбросила все опасения, отстегнула ремень безопасности и, едва не вывихнув плечевые суставы, всё же застегнула молнию на спине. Обычно в багажниках возили трупы и всякие приспособления для их закапывания — Загадочная физиономия Этвуда выдавала в нём серийного маньяка. Определённо. Только вот кроме спортивной сумки и аптечки в маленьком багажнике ничего не нашлось. Быстро покосившись на вход в Макдоналдс, я расстегнула замок сумки и сунула в неё руку. Первыми нащупала пару чистых боксеров. Ну, по крайней мере, теперь я знала, что он носит трусы и занимается в самом пафосном тренажёрном зале в центре Парижа. Холмс? Да, Ватсон? На автомате ответил я, рассматривая абонемент. «Чёрт!» С ошалевшим от осознания того, что меня раскрыли лицом, подняла голову и встретилась взглядом с Этвудом. Как ни в чём не бывало, оставив огромный бумажный пакет на капоте, он жевал здоровенный бургер и с ехидством наблюдал за мной. «Нарыло на меня что-нибудь?» «Нет, у тебя тут стерильнее, чем в больнице, но я облапала всё потными руками, так что теперь машина похожа на ту, внутри которой ездят нормальные люди. Не благодари». «Не буду». Довольно улыбнувшись, он скомкал обёртку и достал из пакета второй гамбургер. «Будешь?» «Не люблю». «Огурцы», — закончил за меня Габриэль, снимая булочку и зубами стаскивая солёный огурчик с зажаренной котлеты — сконфигурировав новый бургер, протянул его мне и полез в пакет за новым. «Ты собирал на меня досье?» Только откусив кусочек, я вспомнила, насколько проголодалась. «Нет, хотя хотел, но ты оказалась куда более примитивной, чем я полагал. социальные сети — ужасная вещь, Аника». «А ты не так стар, как я думала. Теперь я хочу поглазеть на твою страничку». По привычке, потянувшись за телефоном, я похлопала себя по бокам. «Чёрт, он разбился, когда я уронила его в примерочной, и остался там». С набитым ртом Этвуд вот отрицательно замотал головой. Он ел как конь, даже нет, как стадо коней, а выглядел при этом как древнегреческий бог с глянцевой обложки. Тотальная несправедливость. «У меня в кармане», — пробубнил он, кивнув подбородком. «Отдай!» «Руки заняты», — ответил он, невинно пожав плечами и потянулся за колой. «Дёшево», — закатила я глаза, приближаясь к нему вплотную. «Он был ниже Алекса, но всё равно высоким, настолько, что упирался подбородком мне в макушку. В одном кармане лежал его, а в другом — мой разбитый телефон». «В правом», — подсказал Габриэль. «Нежнее». Очень хотелось показать ему всю силу своей нежности, но прежде чем я вильнула рукой левее, Эдфуд опустил широкую ладонь мне на и прижал к себе. Мой локоть сложился в гармошку, и я вскрикнула. «Что ты?» Вторая рука отпустила стакан колы и легла мне на шею. Намотав несколько приоди на указательный палец, Габриэль отвёл их в сторону и уставился мне за ухо. «Татуировка. Оригинально». «Да, оригинально». Отстранившись, я откнула его кулаком в грудь. «Это коптский крест. Символ вечной жизни». «Ты собралась жить вечно, Аня Корешар?» — надменно усмехнулся он. «Что ты знаешь о желании просто жить, это вот. Поговорим об этом, когда побываешь на грани жизни и смерти, перенесёшь кучу операций и выйдешь из комы». Его настроение тут же изменилось. Мы по-прежнему стояли на людной парковке, где на нас то и дело глазели проходящие мимо люди, на Габриэля. Неискушённые опытом девушки, полагающие, что сексуальная красавчика просто не существует, а на меня — их матери, осуждающие за откровенный наряд и босые ступни. «Ты не упоминала о коме?» «Минус 10 очков, Это вот У меня 10 постов в социальных сетях с хэштегом «кома».» Я залезла в машину. Он тут же последовал моему примеру. Бледный шрам, который рассекал бровь, чуть ли не искрился — Так сильно Габриэль нахмурил лоб, уставившись на меня. В чёрных глазах в истерике бились демонята. Я видела их. Я слышала, как они кричат, но причину, по которой кома и попсовая татушка за ухом вызвали у этого столько эмоций, понять не могла. «Что? Чего ты так на меня таращишься?» «Та девушка, консультантка», — заговорил он, глядя мне прямо в глаза и игнорируя вопрос. «Ты ведь видела, что с ней случилось?» «Я имею в виду её внешний вид». «Видела. Я рассказывала тебе об этом. У меня бывают разные видения, но куда больше сейчас волнует то, что видел ты». «Они начались после того, как ты вышла из комы?» «Типа того. Говори точно. Не дави на меня». «Ты рассказывала, что слышишь разные голоса, но ни словом не упомянула о том, что видишь». «Не упомянула». Я напряглась, немного испугавшись этой маниакальной фазы безудержного интереса. Не успела, Габриэль. Мы ведь договорились о том, что я буду рассказывать всё постепенно. А ты поможешь мне разобраться с этим. Ты не посчитала нужно начать с того, чтобы сообщить о живых людях, которые превращались в то, во что превратилась та консультантка? Напирал он, приближаясь ко мне. Просто не подумала. Это впервые. Обычно все видения только у меня в голове. Впервые пострадал человек из реального мира. Но не считая моей мамы и одного случая с же... Задумавшись, я накрутила выбившиеся из прически пряди на указательный палец. Да, именно так всё и происходило. «Мамы? Твоя мама тоже?» «Лишь однажды». Лицо напротив позеленело от неизвестной мне гаммы эмоций. Это случилось всего один раз. Только не говори, что она попала в аварию вместе с тобой. С его губ слетел истеричный смешок. «Ну да, вместе со мной. А что? Когда это произошло?» «Семь лет назад».